Глава 4. цивилизация Лэймилов. В ожидании прошла минута. У Игоря даже скулы своего от волнения. Наконец, из капсулы появилось нечто неопределенное. Нечто железообразное стекло через край капсулы на пол и сформировало знакомый образ, отдаленно похожий на гриб. Другое сравнение просто подобрать невозможно. Помесь медузы, гриба и дерева невероятно, но факт. Чужака обтягивала пленка, имелись баллоны с дыхательной смесью. «Понятно», — подумал Игорь, — «скафандр». А чужак уже выстрелил свои щупальца, видимо, обращаясь к нему. Наконец, одно щупальце показало на планшет, а другое отстегнуло какой-то предмет и бросило на пол. Наверное, оружие бросил. Показывает, что он готов к переговорам и не намерен стрелять. Уже хорошо. «Фил», — вызвал он мостик. «Команду в рубку, я вступаю в контакт». «Капитан, мы давно в рубке наблюдаем за тобой. Прошло уже 6 часов», — отозвался Майкл. «Ничего себе, время летит», — удивленно подумал Игорь. А сух ответил. «Наблюдайте и все фиксируйте. Я продолжаю контакт». «Осторожнее, капитан». Чужак, как показалось Игорю, стоял к нему спиной. Оказалось, что это не так. Его ложноножки слегка спустились, и получилось, что он стоит к нему лицом. На минуту оба замерли, изучая друг друга, и удивляясь, какие они разные. Наконец, чужак опять замельтешил щупальцами, видимо, что-то объясняя или требуя объяснений. Игорь ничего не понял и развел руками. Чужак, видя бесплодность своих попыток, указал одной ложноножкой на планшет, а другой на Игоря. Но сделал это резко. Игорь в испуге отпрянул. Чужак перестал мельсишить важноножками, отъехал в сторону, замерев. Именно отъехал. Складывалось впечатление, что у него внизу какие-то приводы. «Капитан, он хочет, чтобы взяли планшет». «Я это понял. Беру. Приготовьтесь к трансляции картинок. Сюжет я буду диктовать». Игорь не торопясь подошел к роботу и взял у него планшет. Потом повернулся к чужаку и показал ему планшет. Тот в ответ витиеватой загнул одну из ложноножек, после чего, не торопясь, образовал две ложноножки и отстегнул нечто похожее на кристалл. Видимо, активировал его. В ту же секунду образовалось голографическое изображение звездной карты. И Игорь, в свою очередь, активировал планшет, переводя его в режим такого же изображения. Только демонстрировал не карту, а просто внешний космос. Чужак своей ложноножкой показал на красную точку, двигавшуюся на карте. «Что это? Навигатор?» Через секунду поступил ответ. Это тот звездолет, который первым подошел к облаку, он остался цел. Транслируйте изображение этого звездолета. На голограмме тут же образовалось изображение сигарообразного корабля. Чужак заволновался, тело его заходило волнами, как кисель, и на его экране появилось такое изображение, которое подходило к проворному, и забирало капсулы. После трансляции он замер, как изваяние, ожидая реакции. «Если я соглашусь быстро, это будет расценено как слабость, в настоящее время я победитель и должен вести себя соответственно. Свет». Изображение галактики Млечный Путь и пунктир сюда. Экран за него звездная карта, где пунктиром обозначалось направление к галактике Млечный Путь. Чужак посмотрел, минут пять думал, потом ножкой сделал ветеватое движение и показал на звезду мира, расположенную недалеко от галактики Андромеда. Недалеко понятие относительное. Около миллиона световых лет. Значит, там расположена родная планета этой цивилизации. Чужак вновь продемонстрировал свой корабль и возможность забрать капсулы. Навигатор. Какое расстояние до звезды мира? Небольшое, 500 тысяч цветовых лет. Игорь задумался, как объяснить чужаку, что на своем кораблике он не долетит на звезды. А потом решил, пока я буду объяснять, дыхательная смесь у них может кончиться, пусть чужак забирает капсулы, а там видно будет. По большому счету это теперь их проблема, это они меня должны просить. И стал транслировать изображение кораблика чужих, подходящих к проворному и забирающих капсулы. Такое изображение чужак встретил в шквалом всевозможных движений своих щупалец, потом приблизился к Игорю и остановился. Игорь понял. Нужна связь с кораблем чужих. Навигатор. Установи связь с кораблем чужих и навай трансляцию из транспортного отсека. Чужак все стоял напротив, не двигаясь. Вдруг на планшете Игоря появилось изображение нескольких чужих. Игорь сделал приглашающий жест рукой чужому, тот не стал себя долго уговаривать, а принялся активно общаться посредством своих ложноношек. Странный какой язык, как у наших немых. Сразу возникла идея. Свет. Скорее всего, он использует язык жестов. Попробуйте расшифровать. Поняли. Уже работаем. А «Чужой», видимо, убеждал экипаж, частенько бросая часть возноношек в сторону капсул и Игре. Потом продемонстрировал на своем экране, как кораблик «Чужик» подходит, а проворно его расстреливает. Бояться Это хорошо. Сейчас я тебя успокою». Продемонстрировал картинку закрытых боевых портов и снятых щитов. В свою очередь «Чужой» продемонстрировал то же самое своим на корабль, и они снова начали общаться. Игорь не мешал. Примерно через полчаса «Чужой» показал изображение подходящего кораблика. Игорь продемонстрировал открытые транспортные ворота. Вроде все уладили, и Чужой снова замолк. «Навигатор. Что там с кораблем Чужих?» Сманеврировал и лег курсом к нам. «Хорошо. Подлетное время. Два часа». «Кто у нас специалист по контактам?» Тот, не задумываясь, отчеканил. «Инженер Волгина», послышался ответ. «Светочка, теперь тебе и карты в руки. Приглашай гости и попробуй его разговорить». Планшет стал демонстрировать Игоря и Чужого, следующих в транспортной капсуле по звездолету, а потом входящих в большой зал с огромным экраном. Чужой понял, что его приглашают пообщаться, мотнул своими ложноножками и двинулся за Игорем, соглашаясь. Игорь открыл люк в транспортную капсулу. Чужой стек в кабину, за ним залез Игорь, и они понеслись по транспортному тоннелю в зал переговоров. Был такой на корабле, специально для таких случаев. Установление контакта при встрече с инопланетной цивилизацией. Во время движения Чужой убрался щупальца, через пять минут они были на месте. Вылезли обратным порядком. Их встречала Света. «Игорь, что ему говорить?» «Ничего, следуй за нами, он не понимает языка, и вообще, Свет, это я должен тебя спросить, что делать». Зал переговоров встретил их тишиной, значительными размерами и большим голографическим экраном. Игорь жестом пригласил сесть в кресло чужака, подав пример первым. Тот постоял, отрастив ложноножку, и попробовал крепость кресла, и удобно растекся по нему напротив Светланы и Игоря. «Капитан, обычной процедуры контакта не подойдет, мы не можем сообщить координаты нашей планеты». «Да и не надо, галактики Млечный Путь достаточно». Чужак выбросил венчик-щупалец и медленно им прорестикулировал. «Он пытается понять, как мы общаемся? Покажи ему». Светлана задействовала экран и показала, на чем основано общение людей, горло издающее звуки. Чужой, видимо, понял, что основу общения составляют звуки. В свою очередь, Чужой показал голограмму на своем аппарате, где венчик-щупалец колыхается из стороны в сторону. Стало понятно, что и так было ясно, так общаются Чужие. Потом Чужой направил одну из щупалец на стол, изображение щупалец колыхнулось особым образом – Света поняла, чужой пытается наводить общение и стала вводить специальную программу положения щупалец, которую демонстрировал чужак. Светлана показала изображение на экране, чужой переводил на язык жестов. Игорь заскучал, зато Светлана светилась как новогодняя елка контакт налаживался. Учитывая, что в звуковом диапазоне чужой вообще не мог общаться, приходилось приспосабливаться к языку жестов. Программа переводчик быстро формировала систему общения, набирая все больше положений щупалец и их значений. Наконец, Чужой показал на большой экран и на свой, демонстрируя щупальца. «Я поняла. Игорь, он хочет, чтобы мы на экране демонстрировали предметы, но и все остальное он будет повторять все это щупальцами на своем экране». Программа обучится очень быстро, да и скорость другая. Чужой тоже формировал переводчик, переводя звуки и изображения в жесты. Процесс обучения принял взаимный характер. Изображения на экране сначала менялись медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не слились в одно сплошное мелькание. Светлана взглянула на дисплей переводчика, загрузка составляла 50%. Маловато, конечно, она бросила взгляд на часы, но подхода корабля чужаков осталось 30 минут. «Игорь, 50% загрузки переводчика, попробуй пообщаться на отдельном терминале, и мы здесь продолжим загрузку». «Молодец, хорошо придумала». Светлана закрыла еще один голографический терминал. «Меня зовут Игорь, я капитан этого звездолета. Кто ты?» Экран запестрил мельканием щупалец, чужак все щупальца поднял вертикально вверх, и пошел речевой перевод. Я удивлен вашими технологиями. Я капитан уничтоженного корабля. Дальше шел ассоциативный перевод. Просто таких понятий чужаков не было. Мое имя. Дальше шел набор звуков. Почему вы на нас напали? Потому что вы не выполнили рекомендации и не легли в дрейф. Мы не смогли этого сделать, неполадки. Надо было сообщить. Речевой барьер не позволил. Значит, так решила вселенная. Мы называем себя люди. Как называете себя вы? Задал вопрос Игорь. В общем, не надеясь на ответ. Никогда не слышал люди. Новый термин. А мы называем себя Лэмэйлы. Наша планета расположена в системе звезды Сотрах. Эту звезду люди назвали Мирах. Наша планета Земля, а звезда называется Солнце. Никогда не слышал. Как вы передвигаетесь в космосе? От вашей галактики сюда 2,5 миллиона световых лет. Переводчик с трудом подбирал термины. Мы используем для этого спонтанное образование, пространственно-временные тоннели. А как вы преодолеваете космическое пространство? Мне такой способ передвижения непонятен. У нас используются фотонные двигатели, за счет чего корабли достигают световой скорости. Летая так быстро, преодолевать огромные космические пространства все равно долго. Согласен. Поступил доклад от навигатора о приближении звездолета Лемейлов. Капитан, ваш звездолет начинает маневр сближения. Гарантируете ли вы нам безопасность? Что такое безопасность? Не начнет ли ваш звездолет стрелять и предпринимать попытки захвата? В таком контексте нет. Наше существование и так принадлежит вам. Мы верны договоренностям и ценим ваше великодушие». Игорь даже подивился, как быстро схватил перевод «чужой». А тот продолжил. «Наше существование принадлежит вам, и вам дается право дать не новое имя в новом существовании». «Светлана, какие соображения?» «Назови его Медуза». «Шутишь?» «Почему?» «Он слегка ее напоминает». Игорь передал образ Медузы и спросил, нравится ли она ему. «Интересное образование. Похоже на нас. Как его называют?» «Медуза» ответил Игорь и показал целый спектр Медуз. «Они мне нравятся. Я принимаю это имя. Капитан Медуза». «Капитан Медуза, как мы будем производить погрузку спасательных капсул? У транспортного причала или с корабля пришлют катер?» Медуза связался с кораблем и поимлекал своими чупальцами, видимо, советуясь. Потом ожил переводчик. «Капсулы с ограниченным запасом дыхательной смеси. Их срочно нужно переместить на борт нашего звездолета. На нашем корабле нет катера. Это малый боевой корабль». Щупальца Медузы обвисли, что означало печаль. Светлана подумала, «Медуза женского рода, а может быть, чужак мужского рода?» Спрашивать об этом было сейчас неудобно. «Капитан Медуза», — заговорил Игорь, — «может быть, у вас есть просьба или пожелание?» Тот шевельнул своими щупальцами, и переводчик ожил. «Какие могут быть еще просьбы?» «Вы и так поступили великодушно, сохранив нам существование. Мы далеко от родной планеты». Наших звездолетов поблизости нет. Нам придется встретить пару созреваний в тесноте боевого корабля. Нашим спорам уже не суждено упасть в богодатную почву. Спасая нас, вы продли агонию видания экипажа, но так распорядилась вселенная, на вас нет вины. Звездолет Лемейлов уже швартовался к причальной палубе. Игорь молчал, обдумывая сказанное медузой, а сам Медуза как-то весь паник. Светлане стало его жалко. Она с надеждой посмотрела на Игоря. Тут извинился перед капитаном и вместе со Светланой вышел из зала. Я понял. Тебе стало его жалко. А вспомни, что было всего несколько часов назад. Они нас чуть не подбили. Мы не они. У нас свои моральные принципы. И у нас свой кодекс чести. Связь осталась включена, и их слышали все. Капитан, я согласен со Светланой. Как жить потом, с мыслью, что бросили умирать разумных существ? К Михаилу присоединился и Сергей. Ладно, уступлю команде. Попробуем их доставить в систему в зведлых мирах. Светлана не сдержалась, подпрыгнула, обняла Игоря и поцеловала. Вернулись в зал. Медуза все так же понуро сидел в кресле, весь вид его говорил об обреченности. «Капитан Медуза, я делаю дружественный жест цивилизации ЛМЭЛов, предлагаю доставить вас вместе с вашим звездолетом в вашу родную звездную систему». От такого предложения у Медузы щупальца свернулись как веревка и стали вертикально. Переводчик затараторил. «Вы не только могущественные, но и великодушные. Мне ничего не остается, как согласиться на твое предложение, капитан». «В таком случае, ваш звездолет нужно завести в ангар и закрепить». «Одна проблема. Для вашей команды у меня нет подходящих условий». «Не нужно создавать условия. Мы будем находиться на борту своего корабля. Там есть соответствующие условия». «Майкл, берем боевой звездолет Лемейлов на борт». «Понял. Тогда мне нужна прямая связь с рубкой управления звездолета чужаков, то есть Лемейлов. Я поднимусь на борт своего корабля, капитан. Буду командовать и держать связь». Игорь проводил «Медузу» в транспортный отсек, а там, на модуле, его быстро доставили на корабль. Через полчаса он уже вышел на связь, готовый работать. А дальше, совместно с Проворном, они провели серию маневров и завели 500-метровый корабль «Лемейлов» в транспортный отсек. Сразу засновали роботы, производя крепления звездолета. Майкл закрыл бронированные транспортные ворота ангара и доложил Игорю о завершении операции. Игорь похвалил «Медузу» за сваженную работу и спросил, нужна ли помощь в перемещении капсул на корабль. «Медуза» рассыпался в благодарностях. Каждый раз они становились отцветистей и заверил Игоря, что команда «Лемейлов» справится. В таком случае есть предложение отдохнуть и через 10 часов продолжить наше общение. Еще одна просьба. Чтобы наше общение было плодотворным, предлагаю дать нашим переводчикам больше информации в автоматическом режиме. Все технические возможности моего корабля в вашем распоряжении, капитан. На этом непосредственное общение закончилось. Команда валилась с ног, но отдыхать рано. Надо проследить, как пройдет погрузка капсул. Капитан, общение программ-переводчиков налажено, базы данных заполняются. Хорошо. А где Светлана? В зале изучает историю цивилизации лэмэйлов. Понятно, подумал Игорь. Появилась возможность заняться любимым делом. Соскучилась по настоящей живой работе. Что ж, мешать не буду, дело нужное. Судя по всему, нам еще долго предстоит общаться с лэмэйлами. Навигатор. Курс нашего корабля. Капитан. Навигационные системы работают нормально. Вектор движения корабля направлен к галактике треугольника. Скорость достаточная. Капитан. «Какой бы скорость ни была, но без кротовой норы не обойтись, иначе будем лететь не одно тысячелетие». «Нас выбросило из облака, это придало ускорение нам и кораблю Ламейлов тоже, поэтому они не смогли к нам подойти на своем звездолете». «Интересно, почему мы это ускорение так легко перенесли?» «В прошлый раз на меньшей скорости от перегрузки чуть не погибли». «Сережа, Сережа, можешь рассчитать курс к звездной системе мирах?» «Капитан, от меня мало что зависит, рассчитывает навигационная система, но я прослежу. Что касается странностей, потом разберемся». «Спасибо. Как только расчеты будут готовы, доложишь». И тут же связался с Майклом. «Как идет погрузка капсул?» «Грузят, капитан. Уже перенесли 10 капсул». «Хорошо. Остаешься на вахте. Через четыре часа я тебя сменю. Посплю немного». В каюте Игорь перекусил на скорую руку и свалился на кровать, не раздеваясь. Успел только запрограммировать пробуждение через четыре часа и отрубился. Провалился в сон без сновидений. В назначенное время прозвенел звонок. Игорь приходил в себя. Ему казалось, что он только прилег. Встал с трудом. Принял душ, позавтракал, выпил кофе, настроение улучшилось. Насвистывая веселый мотивчик, отправился в рубку принимать вахту. В рубке его встретила знакомое журшание аппаратуры. Майкл сидел за своим пультом, положив голову на руки. Усталость взяла свое. Игорю стало неловко за себя отдохнувшего. Фила на месте не было. Игорь тихонько кашлянул. Майкл сразу вскинулся. «А, капитан, вахта прошла нормально». Лэмэйлы погрузили свои спасательные капсулы в звездолет. Фил отправился зарядить свои батареи. «Хорошо, иди отдыхай» а сам направился к пульту навигатора, включил изображение и стал рассматривать расчеты курса к звезде-мирах. Выходило, что для того, чтобы попасть в звездную систему, курс проворного нужно существенно корректировать. Учитывая значительную скорость, коррекцию можно произвести только если звездолет направить по дуге. Однако получалось, что это не самая сложная проблема. Непреодолимым препятствием становилось расстояние. Даже на такой скорости лететь придется не одну тысячу лет. «Может, вымейлы что-нибудь посоветуют, чтобы ускорить полет?» — подумал Игорь. Хотя чем они помогут? Медуза говорил, что они летают в обычном пространстве со световой скоростью. Да, ускоримся значительно, но лететь все равно будем долго. Остается одно — лечь на курс и попытаться найти кротовую нору в пространстве. Батареи генераторов разряжены, нужно раскрывать паруса, тянуть время не буду. Вывел в навигационную систему коррекцию курса, и первые импульсы маневровых двигателей стали выводить корабль на поогую дугу. Покончив с этим делом, направился к своему пульту и протестировал систему развертывания парусов. Система нашла ряд повреждений. Игорь тут же отправил исправлять неисправности специальных ремонтных роботов. Пока они занимались ремонтом, Игорь активировал поисковую систему кротовых нор. Система не отличалась совершенством, но порой давала хороший процент обнаружения. На экране связи появился Венчик-щупалец, заметался из стороны в сторону, тут же ожил переводчик. Капитан Игорь, на связи капитан звездолета Умылов, Медуза. Передаю благодарность всей команде корабля за наше спасение. Наши навигационные системы уловили таучки коррекции курса. «Вы хотите подойти к системе мира по пологой дуге?» «Верно. Другого пути я не увидел. Но даже при этом нам лететь очень долго». «Капитан, наш звездолет может помочь быстрой коррекции курса», задействовав своего новые генераторы. «Единственное препятствие — это перегрузки. При коррекции они большие. Есть ли на корабле генераторы компенсации?» «Генераторы имеются. Их рабочая мощность достаточная». Наступило молчание, после которого снова заметались щупальца. «Очень хорошо». «А теперь, в знак дружбы, я приглашаю вашу команду к нам на корабль с дружеским визитом». Отказываться неудобно. Игорю пришлось согласиться на визит, договорившись провести его через 4 часа. Игорь посмотрел, где находится Светлана. Она находилась все там же и спала, положив голову на стол. «Трогать не буду, пусть спит». То, как идет перевод, говорит о том, что она хорошо поработала. Он вновь взглянул на показатели установки обнаружения кротовых нор. Та вышла в рабочий режим и активно вела поиск аномалий. Космос чернел девственной чистотой, но что-то беспокоило, что он не мог определить. Как будто космос стал другим, не той агрессивной средой для всего живого, а другом, таким ласковым котенком, что ли. Игорь сам не разобрался в этом чувстве сопричастности к космическому пространству. Окружающий космос транслировали внешние камеры, установленные на обшивке звездолета. Непосредственного контакта с пространством не было. «Почему я вообще об этом думаю?» – остановил он себя. «Такие идиотские сравнения». Вот найти аномалию, накопить достаточной энергии, это нужное дело. Разные бредовые аналогии нужно отбросить. Пискнул зумер. На панели управления, привлекая его внимание, загорелась зеленая контрольная лампочка, сигнализируя, что система паруса исправна и готова к работе. Стоп. Торопиться не буду. Лэмейлы должны дать дельный совет. Теперь по поводу дружеского визита на корабль Лэмейлов. Всем идти нельзя, пойду я и Светлана. Сергей и Майкл останутся страховать на непредвиденный случай. Его размышление перебил вошедший Фил. Капитан. Зарядку аккумулятор произвел в штатном режиме, готов к продолжению работы. И застыл, ожидая команды. «Занимай свое место. Приступай к работе. Ознакомься с обстановкой и новыми данными». Фил занял свое место, шум в связи со щелчком, вошел в разъем, и через минуту Фил доложил, что ознакомился с новыми данными и готов к работе. «Отлично. Капитан, накопители почти пусты. Сколько потребуется времени для зарядки?» Фил проанализировал и доложил. Сетима звезд достаточная». Зарядка может длиться две недели. Если приплюсовать время раскрытия паруса, то две с половиной недели. Спасибо, Фил. Парус пока не раскрывать. Аномалия нашлась. До нее неделя полета на той скорости, которую в настоящее время развел проворный. Смысл раскрывать парус не имела. Только затрата времени. Игорь вновь посмотрел на монитор. Светлана проснулась, потягиваясь и оглядываясь по сторонам, видимо удивляясь, почему она здесь. Привет, спящая красавица. Приводи себя в порядок и в рубку. Есть работа. Хорошо, капитан. Приду, расскажу, что я тут наработала. «Ты молодец. Переводчик работает выше всяких похвал. Жду. Поторопись». Светлана свернула терминал и направилась принимать утренние процедуры, приводить себя в порядок. Через некоторое время она уже входила в рубку, свежая, бодрая и с чашкой кофе в руках. «Это тебе». Целую его, проговорила она. «Спасибо». Беря кофе, ответил Игорь и принялся посвящать его в произошедшие события. включая генераторы и заполняй наполнители. Через неделю прыжок. Вот, смотря аномалия». Лету до нее неделя. «Но есть проблема. Чтобы уйти в прыжок, нужен разряд». А такой импульс можно сгенерировать только через две недели. Слушая Игоря, Светлана одновременно манипулировала клавишами на своем пульте, запуская генераторы, через час они выйдут на рабочий режим. Есть предложение. Прыгнуть с той энергией, которую успеем накопить к тому времени. Я думал над этим. Открывать портал энергии хватит, но мы ее используем всю. А как будем генерировать импульс выхода из аномалии? Расстояние до звездной системы мира мирах приличное, полмиллиона световых лет. Находиться в кротовой норе придется никак не меньше недели, Вот и накопим энергии для выхода. Так-то она так. Но риск колоссальный. Если откажут генераторы, мы можем из этой норы и не выбраться. Ты же помнишь последний выход? Мы чуть не погибли. Это форс-мажор, капитан. Не правило, а исключение из него. Думаю, все произошло из-за мощного гравитационного поля облака темной материи, в которое мы влипли тогда. Возможно, конечно. А где гарантия, что такого облака не будет в этот раз? А у нас, как ты знаешь, гости. Лэмэлы. Неизвестно, выдержит их физиология полет в аномалии. В космосе ничего гарантировать нельзя. Обстоятельства могут сложиться по-разному, но прогнозировать события можно. Ты настаиваешь на возможности полета? Да, считаю это единственным выходом из создавшегося положения. Хорошо, время позволяет все обдумать. Да, кстати, мы приглушены на корабль Лэмэйлов с дружеским визитом. А почему вдвоем и не командой? В целях безопасности. Думаю, излишняя предосторожность. Я изучал цивилизацию Лэмэйлов совершенно безобидные существа. Возможно, но их агрессивные действия говорят о другом. Хорошо. Хорошо. Против этого аргумента у меня нет возражений. Пошли. Фью, остаешься в рубке на вахте на связи с нами. Есть капитан, вахту принял. Они облачились скафандры, в транспортном ангаре воздуха не было, да какая атмосфера на корабле Ламейлов неизвестна. Не забудь переводчик, напомнил Игорь Светлане. Капсул быстро доставил их в транспортный ангар, который блистал чистотой. Корабль Ламейлов находился на своем месте, но куда он мог деться? Как только приблизились к кораблю шагов на 10, в звездолете протаял люк, из которого сбежал небольшой трап. А в проеме люка мочая Лэймил, жестикулируя ложноножками. Был это капитан или еще кто-то из команды, понять невозможно. Лэймилы практически не отличались друг от друга. До этого в настоящий момент не имело значения. «Ну что, пошли». Игорь взял под локоть Светлану, помогая подняться по трапу. Шлюзовом отсеке корабля их встретил капитан. «Я приветствую тебя, капитан Игорь, и твоего соплеменника. Вам необходимо пройти процедуру дезинфекции». «Корабль — стилирин, а мы — Уэймовы, очень чувствительны к внешнему воздействию». «Спасибо, капитан, конечно. Мы пройдем процедуру дезинфекции в скафандре. В скафандре будем находиться и на корабле. У нас разные составы атмосферы, да и риск занести какую-нибудь инфекцию сводится к нулю». Разумные слова, капитан. Проходите в дезакци... Разумные слова, капитан. Проходите в кабины. Дезакци... Игорь и Светлана вошли в кабины, которые показал Медуза. Двери за ними закрылись. Со всех сторон ударили струи газа, потом их окатило какой-то жидкостью, потом еще раз газом. После чего дверь открылась с другой стороны. «Прошу проходить. Процесс деактивации закончен. Прошу еще раз извинить за доставленные неудобства». Пучок щупалец на голове так метался, а переводчик исправно переводил. Коридоры широкие, полы покрыты чем-то вроде травы или почвы. Атмосфера как в парилке, температура градусов 50, влажность 100%. Но влага не оседала на предметах. Медуза двигался впереди, показывая дорогу. Но как двигался? Вместо ног сотни корней разной длины цеплялись за почву и передвигали леймила. Что, капитан, удивился? Конечно, Свет. Леймилы — растения? Почти да. С симбиозом живых клеток. А как же они мыслят, как питаются? Игорь, я все расскажу тебе позже. Неудобно, мы же в гостях. А капитан Медуза остановился, и перед ними открылась переборка. И к зору предстал большой зал, в котором, как деревья, стояли леймилы, помахивая щупальцами, видимо, общаясь. Анализатор атмосферы скафандра Игоря показал, что дышать такой смесью люди не могут. Очень много углекислого газа, хвора, азота и других примесей. Кислород тоже присутствовал, но в малых количествах. Капитан «Медуза» взметнул щупальцами, переводчик перевел. «Я, Медуза, капитан боевого звездолета Леймилов, приглашаю вас». Тут переводчик замешкался и все-таки назвал помещение залом, хотя он больше походил на парк. В зал для торжественных приемов. Игорь поблагодарил и прошел в помещение. Посредине этого парка стояло два кресла и стол. «Мы позаботились, чтобы вам было удобно». Леймилы замахали щупальцами, приветствуя их. Игорь еще раз поблагодарил за прием и перешел к делу. «Капитан Медуза и другие Леймилы. Мы понимаем, что вы хотите попасть поскорее домой. Поэтому ситуация следующая. Если лететь обычным способом, потребуется не одна тысяча лет. Поэтому такой способ отпадает. Я предлагаю преодолеть эти 500 тысяч световых лет в кротовой норе». Далее он популярно объяснил принцип передвижения в этой аномалии. Переводчик стал переводить разноголосицу жестов, которыми разразились леймелы. Игорь попытался их остановить, но не мог. Наконец эмоции улеглись, и он продолжил. «Леймелы, у меня один переводчик, и когда вы говорите все сразу, я ничего не понимаю. Прошу говорить по одному». «Капитан, экипаж «Звездолета» благодарит тебя за их спасение. Они извиняются за то, что хотели напасть на вас. Но у меня и у команды возникают сомнения о возможности путешествия способом, о котором ты рассказал». «Извинения приняты. Что касается способа передвижения...» Он проверен, но, конечно, риск есть. В космосе без риска нельзя обойтись. Если вы согласны лететь таким способом, то мы продолжим обсуждение. Если нет, то обсуждений нет смысла. Вымилы активно замельтешили щупальцами, но переводчик все-таки успел перевести жесты Медузы. «Капитан, мы обсудим твое предложение, подожди». Через час мельтешения наконец и успокоились и вновь зажестикулировал Медуза. «Капитан, необычность передвижения вызывает много вопросов, но выбора нет. Или лететь таким способом, который предлагаешь ты, или затеряться во времени, возможно, навсегда. Мы верим тебе и твоей команде. Давай продолжим обсуждение. Мы согласны лететь через космическую аномалию. Я благодарю вас за такое решение. Аномалия уже обнаружена нашими системами. Скорость для входа в аномалию у нас достаточная, но есть проблема. Необходимо произвести коррекцию курса таким образом, чтобы вектор движения звездолета пересекался с аномалией. Сможете ли вы помочь нам в этом? Вопрос понятен. Энергия движения звездолета огромна. Но, как мы говорили, у нас есть установка, способная помочь поменять курс. Приведем совместные расчеты и поймем, сможем или нет. В целом уже договорились, теперь нужно торопиться. Времени одна неделя, это очень мало, и сделать нужно очень много. Спасибо за плодотворное сотрудничество, нам пора. Капитан Игорь, твой визит был краток. По нашим меркам визит должен длиться неделю минимум. Но мы уже знаем, у вас другие привычки и средства решать вопросы. Мы будем привыкать. Мы готовы к работе и можем начинать. Визит длился 6 часов. Они порядком устали в скафандрах, возвращаясь же жилые отсеки корабля еле живые. Приняв душ и перекусив, Игорь пригласил всю команду в рубку. «Капитан, мы наблюдали за вашим визитом. До сих пор не можем в себя прийти. Это какая-то помощь грибов, слизняков и растений». «Так и есть. Они нечто похожее на наши плотоядные растения и грибы одновременно. Я расскажу о них попозже. У капитана сообщение». Игорь благодарно взглянул на Светлану и заговорил. «Визит прошел плодотворно. Обстановка на их звездолете непривычная. Примерно такая, как если бы совместить пустыню, тропики и еще увеличить температуру». Леймилы выглядят и ведут себя непривычно, но что поделаешь, разум может быть заключен в самую непредсказуемую оболочку. От этого разумное существо не перестает быть разумным. Единственное, не пойму, почему не такие мирные на нас напали. Может, мы чего-то не понимаем? Или что-то просмотрели? Ладно, об этом потом. На переговорах Леймилы согласились прыгнуть в кротовую нору и окажут нам помощь при коррекции курса проворного. Сергей, свяжись с ними и согласуй действия. Главное, чтобы наши антигравитационные генераторы компенсировали нагрузку, а то нас придется соскребать со стенок. Капитан, эту работу уже ведем в режиме онлайн и уже почти завершили согласование. Через час можно приступать к маневру коррекции курса. Отлично, Майкл, спасибо за оперативность. Светлана, как идет накопление энергии наведенного поля? Генераторы работают на пределе возможностей. Накоплено 20% от необходимого количества. К моменту входа у нас будет 70% запаса, на импульс идет 40%, а в прыжке мы накопим недостающие 10% для выхода из аномалии. Фил, связь с кораблем Лэймэлов. Через минуту на экране появился Медуза. Или не Медуза, различить невозможно. Они походили друг на друга, как две капли воды. Капитан Игорь, я на связи и готов к работе. Предварительно все вопросы отработаны. Спасибо, капитан Медуза. Приступаем к коррекции курса через час. Переводчик перевел это время на привычную для Лэймэлов систему исчисления. Мы будем готовы. И связь отключилась. Капитан, наши системы объединены для синхронности. Хорошо, Фил, обратный отсчет. Час пролетел в делах и подготовке к маневру. За 10 минут до старта команда заняла свои лыжементы и закрепилась. Игорь все тщательно проверил сам. Потом тоже занял лыжемент, и Фил задействовал связь с кораблем Лэймилов. Мы готовы к маневру. Капитан Медуза. Наши системы работают в заданных режимах. Импульс кораблей синхронизирован. С последней секунды отчета навалилась перегрузка. Фил докладывал, что генераторы справлялись, компенсируя ее. Капитан, пик перегрузки 50G. Пройден, звездолет почти лег на курс. Почти Фил не считается. уже когда ляжет. Еще через полчаса Фил сообщил, что проворный твердо лег на курс. Тут же на связь выжил Медуза. «Капитан, маневр завершен успешно. Мы отлично поработали». «Спасибо, капитан Медуза. Готовься к прыжку в аномалию кротовой норы». «Экипаж нашего корабля просит вас подробнее объяснить, что это за аномалия, и как мы в ней будем двигаться, хотя бы общие принципы». «Хорошо. О физике этого пространства вам расскажет второй помощник капитана, Майкл. Чтобы вас не беспокоить на корабле, предлагаю организовать видео-лекцию». Мы будем ждать. Игорь подошел к своему пульту, проверяя вектор движения. Оказалось, что на курс легли идеально прямо по центру светилась аномалия. Главное, чтобы она была не плавающей. Поздравляю команду с успешно совершенным маневром, высокопарно подговорил Игорь. Общее дело делаем, капитан. Какие могут быть поздравления? У меня вопрос: смогут ли вы имовы перенести аномалию кротовые норы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно произвести исследование, заметил Сергей. А мне кажется, достаточно взглянуть на нашу гидропонику в отсеке, и все станет ясно. Веймилови тоже отчасти растения. С нашей гидропоникой и оранжереей все в порядке, поднял руку Майкл. Я сейчас иду к Веймилам читать лекцию, вот там и подниму этот вопрос. Правильно, мы должны поставить в известность, они должны знать, что рискуют, да и время есть подготовиться. Если не сочтут, что риск излишне высок и не согласятся уходить в аномалию, предположила Светлана. Такая ситуация возможна, и существует два пути их решения. Первый, мы прыгаем одни, а корабль Веймилов летит своим путем, а второй... Мы с кораблем Веймилов в грузовом ангаре летим в обычном космосе. Да, капитан, выбор небольшой. Посетовал Майкл, связался с Лэймиловами и отправился к ним рассказывать об аномалии. А Проворный тем временем покрывал расстояние до аномалии, приближая экипажи к развязке. Звезд почти не было, аномалия прилепилась к желтому карлику, похожему на солнце. А Майкл в это время начал общение с Лэймиловами, рассказывая, демонстрируя им физику пространства картовой норы. Его слушали внимательно, когда он закончил... Слушатели стояли, опустив щупальца вдоль своих туловищ, что означало глубокую задумчивость. Наконец, один из них выдернул свои корни из почвы и двинулся к нему. «Майкл, спасибо за информацию. Один вопрос. Для нас на напали опасно или нет?» «Вот оно, начинается», — подумал Майкл, сокрушенно отвечая. «Аномалия опасна для всех и для нас, и для вас. В последнем прыжке мы едва не погибли. Пришлось экстренно всплывать в обычный космос». «Спасибо за откровенность». «Мы поняли, вы почти ничего не знаете об аномалии, но тем не менее летаете. Вы весьма безрассудная цивилизация. Вы сгущаете краски. Нет, не безрассудная, а цивилизация, склонная к риску и возможности достичь результат опытным путем». «Значит, опытным путем выясним, останемся мы целы в аномалии или нет?» «У нас еще целая неделя. Мы еще не все знаем о вашей биологии, как вы устроены». «Мы, самые совершенные существа, объединяем в себе все, что создала наша планета». «Понятно», — вздохнул Майкл. Тогда посмотрите на меня. Я — человек. Вишина эволюции планеты, как и вы. У нас есть растения, с ними ничего в аномалии не случается. И показал видео оранжереи. Видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. Леймилы бешено замотали щупальцами, высвобождали свои корни и двигались к нему. Не дойдя нескольких шагов, остановились, и Медуза задал вопрос. «Майкл, зачем вы держите в заперти в таких скверных условиях наших братьев?» Майкл и вся команда, смотревшая этот контакт, опешила. Наступила пауза. Майкл не знал, что ответить. На помощь пришла Света. «Капитан, приглашай к нам с визитом прямо сейчас, иначе последствия могут быть катастрофическими». Игорь тут же передал Майку, чтобы тот немедленно пригласил делегацию Лэмилов в оранжерею корабля. Майкл резко поднял руку вверх, призывая Лэмилов к тишине. Те от неожиданности перестали жестикулировать своими щупальцами. «Капитан Медуза, я приглашаю тебя и еще пятерых Лэмилов экипажа по своему выбору посетить ваших братьев нашей оранжереи. Так называется отсек, где они живут. Лэймиллы вновь зашатикулировали, а потом вдруг перестали. Вперед выдвинулся один из них, переводчик стал быстро переводить. «Вы, люди, непонятные для нас существа. Мы будем готовы по вашему времени и числению через 10 минут». «Майкл, обеспечь транспортными капсулами делегацию Лэймиллов и повысь меры безопасности. Что-то они уж очень раздражены». Ровно через 10 минут делегация Лэймиллов вышла облаченная в скафандры. К скафандрам прикреплены предметы, классифицированные как оружие. «Капитан Медуза, я к вам пришел без оружия». Начал Майкл свою речь. «Учитывая вашу мирную делегацию, прошу оружие оставить здесь, на корабле». Какое мельтишение щупали, тут началось и продолжалось минут пять. Майкл терпеливо молчал, ожидая официального ответа. Игорь весь в экипаж, проворного напрягся. «Фил, после отъезда делегации Лэмилу заблокирует транспортный отсек. Экипажу боевая готовность. Событие выходит из-под контроля. Майкл, постоянная готовность. По моей команде выбросить корабль Лэмилу в космос». «Капитан, так нельзя». Игорь не дал договорить Светлане «Выполнять вопросы безопасности нашего корабля». Света проглотила обиду на Игоря, понимая, что он прав. Лэмиллы стояли напротив Майкла еще минут пять, когда наконец отсоединили свое оружие и отдали соплеменникам, после чего делегацию Лэмиллов разместили в транспортные капсулы. «Привести в боевую готовность внутренний периметр станции», — скомандовал Игорь. Делегация вышла у оранжереи. Майкл предупредил всех о необходимости дезинфекции при входе. Лэмиллы встретили это предложение одобрительно и по одному стали входить там, где проводилась дезинфекция. Майкл зашел последним и пригласил Лэймилу пройти в оранжерею, что они с удовольствием и сделали. Войдя, оторопели. Оранжерея представляла собой приличный парк с различными видами флоры. Некоторые деревья достигали 6 метров в высоту. Оранжерея снабжала кислородом экипаж проворного. Клумбы цветов, кустарники, ручейки, ключи, даже лилии на воде искусственных прудов росли. Лэймилу замерли, забирая пробы почву своими отростками. Анализаторы скафандров не могли определить, что это за почва. Тогда они попросили разрешения пообщаться с братьями, деревьями. «Да, пожалуйста», — беспечно разрешил Майкл. Лэмилу по очереди подходили к деревьям, пытаясь общаться и беря пробы, специальными незаметными щупами своих скафандров. Прошло часа два, а Лэмилу продолжали свой обход. Терпение у Игоря кончалось, и он решил поторопить события. «Майкл, пора прекращать этот цирк», — объявил Лэмилу, что визит затянулся и им пора возвращаться. Майкл поднял руку резко вверх и начал жестикулировать, говоря, что время их визита закончено. Сначала Лэймилы не хотели подчиняться, но потом разум взял верх на эмоциями, капитан Медуза задал вопрос. «Майкл, почему эти несчастные неразумны? Кто они вам? Почему они здесь?» И тут Майкл выдал лучшую в своей жизни мысль, которая предотвратила конфликт на корню. «Это...» — он обвел рукой в пространство оранжереи. «Наши младшие братья. Мы о них заботимся, и когда они станут разумными, мы зачислим в нашу команду». «Большего бреда я не слышал», — воскликнул Сергей, наблюдая за событиями. «Ты зря. Майкл молодец. Может сработать». Не согласилась с ним Света. Наступила очередная пауза мельтешения конечностями, по завершению которой Медуза отжестикулировал. «Мы вели себя неправильно. Вы великая раса. Заботитесь об этих неразумных. Мы усомнились в вас и должны быть наказаны. Выбросите наш корабль в космос за наше недоверие. Наше место там». «Доверие, капитан Медуза. Приходит во время общения», — назидательно изрек Майкл.